Она блестяще вела любое дело, но, увы, дела никакого не было. Только дом Эдварда Рискола. «Мэри, чай готов?» Ей не нужно было глядеть на часы, она и без того знала, что сейчас четверть девятого, и вот-вот появится дедушка, одетый по обыкновению так, будто он собрался ехать в контору. Дед недовольно фыркнет при виде Одри, давая понять, что решительно не желает разговаривать с ней, неторопливо выпьет чашку чая с молоком по-английски и пожелает Одри доброго утра. Ее этот ежеутренний дивертисмент нисколько не задевал. Она просто ничего не замечала. Еще в двенадцать лет она начала читать дедушкину газету, и когда выдавался случай с большим интересом обсуждала с ним разные новости. Сначала это его забавляло, потом он начал понимать, как глубоко девочка во все вникает и какие прочные убеждения у нее сформировались. В первый раз они серьезно поссорились на почве политических разногласий в день ее рождения, и тринадцатилетняя Одри Потом целую неделю не разговаривала с дедом. Он был в восторге и страшно ею гордился, как, впрочем, гордился и сейчас. Сколько было радости, когда некоторое время спустя Одри, придя в столовую завтракать, увидела возле своего прибора газету ее собственный личный экземпляр. С тех пор она каждое утро прочитывала ее, и когда дед изъявлял желание поболтать с ней, была на седьмом небе от и с увлечением обсуждала все, что показалось ему интересным. Тотчас же вспыхивал яростный спор буквально по поводу каждой статьи. То аналитический обзор международной политики, Информация о положении дел в стране или городская светская хроника, например, заметка о званом обеде у кого-то из их друзей. Дед и внучка ни в чем не соглашались друг с другом, потому-то Аннабелл и не любила завтракать с ними. — Да, мисс, чай готов, — сделав над собой усилие, произнесла горничная, словно готовилась к встрече с врагом. И враг действительно не замедлил появиться. — В холе. Послышались неторопливые шаги. Вот безупречно начищенные ботинки ступили с персидского ковра на узкую полоску паркета. Эдвард рискол вошел в столовую, хмыкнул, с ворчанием отодвинул стул, сел и, хмуро взглянув на Одри, принялся неторопливо разворачивать газету. Горничная налила ему чай, съежившись под его свирепым взглядом. Он взял чашку и пил не спеша, маленькими глотками. Поглощенная газетными новостями Одри не догадывалась, с каким ярким пламенем горят на летнем солнце ее медные волосы и как нежны ее узкие точеные руки. Дед привычно залюбовался внучкой, восхищенной ее красотой, но... И это ей было не отдамек. и от того, что Одри не замечала своей красоты, не придавала ей никакого значения, в отличие от Аннабел, которая постоянно крутилась перед зеркалом, она казалась ему еще прелестней. — Доброе утро! — Эдвард Рискол произнес, вернее сказать, буркнул эти слова, приветствие, просидев в столовой чуть ли не полчаса. Его холеная седая борода при этом не шевельнулась, лишь влеснули голубые глаза, яркие, как летнее небо, и такие неожиданно острые для старика восьмидесяти лет. Горничная, услышав это доброе утро, чуть не подпрыгнула. Такое происходило с ней едва ли не каждое утро. Она ненавидела прислуживать своему хозяину за завтраком, точно так же, как белл ненавидела завтракать в его обществе. Одну только Одри не трогало, что дед у нее такой бурбон. Если бы он каждое утро улыбался при встрече, целовал ее в щечку и называл ласковыми именами, она вела бы себя точно так же. Но Эдвард Рискал словно не знал, что в людском обиходе существуют ласковые слова, скорее он их забыл. И забыл очень прочно, потому что со своей женой когда-то был очень Нежен, Но жена умерла двадцать лет назад, и все эти годы он старательно доказывал всем, что очерствел сердцем и ожесточился, и действительно суровости ему было не занимать. Красивый и всегда безупречно одетый, он до сих пор оставался высоким и статным. У него были широкие, гордо развернутые плечи, густая белоснежная шевелюра и пышная борода. Ходил не быстро, но твердым решительным шагом, держа в одной руке трость черного дерева с серебряным набалдашником, а другой сдержанно, но властно жестикулировал. Вот и сейчас он взмахнул своей сильной рукой, устремив взгляд на Одри. Ну что, прочла? Какова новость? Эти идиоты. «Выдвинули-таки его кандидатом. Каетины, Дураки! Безмозглые!» — загремел его бас, заполнив просторную, обшитую дубом столовую. Горничная вздрогнула. Одри не удалось подавить усмешку. «Я была уверена, что ты не оставишь без внимания это сообщение. Не оставлю без внимания. Он уже просто орал на нее». Благодарение Богу у него нет ни малейшего шанса пройти. Снова изберут Гувера. Но зачем им понадобился этот слабоумный? Почему не выдвинули Смита? Он прочел статью Липмена о предвыборном съезде Демократической партии в Чикаго, где кандидатом на пост президента был избран Франклин Рузвельт. одри в точности знала, как будет реагировать на этот дед. Ведь он верный сторонник Герберта Гувера, хотя такого тяжелого положения в стране за все годы депрессии еще не было. Но дед упорно не желал этого признавать. Он считал Гувера прекрасным и в высшей степени достойным человеком и не видел его вины в том, что миллионы американцев лишились работы и голодают. Семья Рисколов не пострадала от депрессии и дед был просто не способен понять, как жестоко страдают те, кто попал в эту мясорубку. А вот Одри возмущалась политикой Бувера, и Эдвард Рискол называл ее «отступницей». Вот. На этот раз она решила голосовать за демократического кандидата и была очень довольна, что выдвинули Франклина Рузвельта. Напрасно радуешься, все равно он не пройдет. Эдвард Рискол с досадой швырнул газету на стол. — Может быть, и пройдет. Именно его и надо избрать. Она замолчала и озабоченно нахмурилась. Ее тревожило положение с экономикой страны. Америка неизбежно скатывается в пропасть. Может ли она, Одри, оставаться равнодушной? Дед всеми способами избегает серьезных разговоров на эту тему, ведь иначе ему рано или поздно пришлось бы признать, что во всем виноват Гувер. Дедушка, наконец, произнесла она, глядя ему прямо в глаза и прекрасно отдавая себе отчет в том, что сейчас бросит ему вызов, и реакция последует незамедлительно. Дедушка, в стране произошла катастрофа. «Почему ты не желаешь этого замечать?» «Сейчас 32 второй год. Буквально накануне съезда демократов десятки чикагских банков потерпели крах. Страна наводнена безработными. Людей просто выбросили на улицу. Они голодают, а ты, черт возьми, делаешь вид, будто все прекрасно». «Он не виноват!» Дед стукнул кулаком по столу, глаза его засверкали, Это благороднейший человек. Именно он и виноват, и плевать всем на его благородство. В голосе Одри отнюдь не было злобы, скорее, некоторый сарказм. Одри! Что за выражение?» Она не стала извиняться, в этом не было нужды. Они слишком хорошо понимали друг друга, к тому же она слишком любила деда. Его политические взгляды нисколько ей не мешали. И она улыбнулась ему хотя он готов был испепелить ее взглядом. — Давай прямо сейчас заключим пари. Я уверена, победит Франклин Рузвельт. Никогда — Никогда! Он решительно взмахнул рукой, который всю жизнь голосовал только за республиканцев. — Ставлю пять долларов! Он презрительно сощурился, несмотря... «На все мои старания ты иногда мало чем отличаешься от грузчика». Одри Рискол улыбнулась и встала из-за стола. «Дедушка, что ты сегодня делаешь?» Дел у него сейчас было немного. Он встречался с друзьями, ездил обедать в клуб «Пасифик Юнион», а, вернувшись домой, непременно ложился вздремнуть. Когда человеку идет в 81 первый год, он имеет на это право. Один из самых крупных банкиров Сан-Франциско. Он десять лет назад отошел от дел и мирно зажил с двумя внучками. Теперь вот скоро с ним останется одна, но, как признался он третьего дня одному из своих друзей, поскольку дом покидает Анабель, он не очень-то будет скучать по ней. Она знаменитая в Сан-Франциско красавица, зато Одри умна и с характером, близкий друг, родная душа. А с Аннабелл так за все эти годы и не сблизились. Между ними всегда стояла Одри, не дававшая в обиду младшую сестренку. После гибели родителей Одри заботилась о ней как мать и оберегала от всякого рода неприятностей. Сейчас все ее мысли были заняты приготовлениями к свадьбе, непременно пышной и торжественной. Эдвард Рискол наконец-то соизволил посмотреть на Одри. — Я поеду в клуб, а вы, надо полагать, по магазинам с сестричкой? Денежки мои последние мотать. Он любил прикидываться, что разорен, хотя на самом деле его финансы были в полном порядке. Он так удачно вложил свой капитал, что никакие катаклизмы и потрясения в экономике были ему не страшны. — Да уж, постараемся оставить тебя без гроша. Одри рассеянно улыбнулась деду. Она всегда тратила на себя очень мало. Но Аннабелл — другое дело. К тому же они еще не все купили для ее приданого. У невесты будет... Семь подружек, главное — одри. Подвенечное платье шили в ателье Маргия из старинных французских кружев, расшитых мелким жемчугом с очень высоким воротом, который как нельзя более эффектно подчеркивал красоту нежного, как цветок, личика Аннабел. На ее золотые локоны должна была лечь фата, Из тех же старинных кружев и французского тюля. Одри очень нравились и изысканная фата, и прелестное платье. А они тоже все очень нравилось. Но завлечь ее на очередную примерку было не так-то просто. Венчание было назначено в епископальной церкви Святого Луки через три недели, и за это время предстояло переделать уйму всяких дел. Кстати, у нас сегодня ужинает Харкорт. Одри всегда с утра предупреждала деда о визитах и гостях дома. Случалось, дед забывал об этом и приходил чуть ли не в ярость, увидев за столом незнакомое, а хоть бы и знакомое лицо. Как это так ему ничего не сказали? Сейчас он с прищуром глянул на Одри, как, впрочем, всегда при упоминании имени своего будущего родственника. Он до сих пор не мог поверить, что Одри не испытывает ни малейшей зависти. Это было выше его понимания. Ведь Аннабель всего двадцать один год, а Одри уже двадцать пять, и по мнению многих, она вовсе не красавица.